Глава 33 Он постоянно будет думать о том моменте, когда его ненависть едва не взяла вверх и не уничтожила целые народы. Думать и ужасаться своим мыслям, представляя последствия своих желаний. Но это будет позже. А сейчас Рагдар несся к земле, вбирая невероятную мощь в свое внезапно окрепшее тело бедно орал, разгоняя свой голос до ультразвука, но все же не смог побороть внезапную боль, казалось бы такую привычную в его жизни. На колени!» И все вокруг замерло, пало ниц перед мощью истинного владыки. В один миг у подножия плотова царилась покорная тишина. Казалось, даже ветер не смел нарушить строгий приказ дракона. Увидев жену, вымазанную чужой кровью, все еще держащую в руках чей-то вырванный тонкими пальцами кусок плоти, словно очнулся. Его маленькая девочка, не жалея себя, билась за него, используя все свои силы. Даже сейчас колено преклоненное зло шипело на ближайшего воина Святой Розы, роняя ядовитую слюну на кровавый снег. Сердце успокоилось, перестало ныть, и тут же затрепетала в груди от нежности и легкой грусти, быстро сменившейся стыдом. За него бились любимые и родные до последней капли крови. Как хозяин и повелитель, змей видел сразу все — и живых, и мертвые тела, люди, демоны, оборотни. Рагдар принял человеческое обличие, подошел к жене, осторожно помог подняться. Мора очнулась, вздрогнула и тут же напала на первого попавшегося воина, рвала руками и зубами безвольное тело, не имеющее права встать с колен. — Я их всех убью! — заорала, срывая горло на свистящий хрип, рыдала в голос, пытаясь голыми руками свершить возмездие. — Всех за тебя! — Стой! Рагдар схватил ее со спины, обнял крепко, и держал до тех пор, пока жена не устала, без сил привалившись к нему. «Хватит, Мора, все закончилось. Они лишь исполняли приказ. Настоящего врага ты наказала». Ее трясло от эмоций и слез. Тело все еще рвалось вершить возмездие, но сил уже не осталось. Рогдар осторожно повернул ее к себе, тронул губами огненный лоб, успокаивая а потом нежно прижался к покусанным до крови губам с приятным внутренним удовлетворением. «Скоро все заживет. И будет заживать всегда». Мысленно похвалил себя за то, что не забрал свою чешую у любимой женщины. Чуть поколдовал над ней. Так нужно было. Девушка едва слышно вздохнула и обмякла в его руках. Пришлось усыпить. Другого способа успокоить любимую Рагдар не придумал. Нежно прижимая безвольное тело, смело подошел к Дайнайну. Старый демон, опираясь на руку своего сына, тяжело сел, держа в руках остатки своего фамильяра. Преданный кот отдал все, что копил многие десятилетия своему хозяину, и теперь медленно таял, возвращаясь в чертоги многоликого, непрекаянной душой. Помочь ему Рагдар не мог. «Господин!» Дайна изжал кулак, когда эфирный дух исчез полностью. «Я знал, золотой ты наш!» И с облегчением закрыл глаза, грозно повалившись сыну на руки. Паис тихо засмеялся, устало вытер потный лоб, ткнул своего недавнего врага, которого почти победил локтем. Сказал гордо кивая на владыку. «А я с ним дрался!» Денис позволил великим княгиням забрать тело друга, понимая, что они его оживят и заставят отдать обещанный долг. «Милайдеса будет жалко. Парень и так отдал все, что имел». «Что с ним будет?» Спросил он, тяжело вставая, снимая куртку, чтобы укрыть раненную Машку. Звереныш пострадала, но раны не казались серьезными. Он наш муж. Ответила с явной гордостью надоха, бережно обнимая стылое тело длинными руками с перепончатыми пальцами. От него будут сильные дети маги. «Ядренок-кочерыжка», кочерышка. Ругнулся Денис провожая процессию удивленным взглядом.